Глава тридцать 31. Отца Вивьен везли в больницу отель Дьо. Гамаш хотел поехать с ним, но в результате отправил туда Клутье и Камерона. Именно Боб Камерон сумел уложить Гадена. Он вошел в зал заседаний позже всех и стоял сзади, никем не замеченный, пока судья излагала свои рассуждения и выводы. А когда Амер рванулся вперед, Камерон мгновенно оценил обстановку и понял, как нужно действовать. Левый полузащитник сделал то, чему был обучен. Он бросился в гущу схватки, используя свое тело, чтобы сбить Гадена с ног, а вместе с ним уронил Гамаша и Бавуара, и Клутье и всех остальных, кто вцепился в отца Вивьен. Дайте мне несколько минут. сказал прокурор Залмановец, когда скорая уехала, и порядок был восстановлен. Я поговорю с судьей, потом мы обсудим ситуацию. Судья Пелитье решила не предъявлять никаких обвинений месье Гадену. Она явно сочувствовала ему отцу. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, пробормотал Бавуар. Дерьмо. — добавила Лакост. Она была на очередном собеседовании, сулившим ей назначение главой службы общественной безопасности, когда до нее дошел слух о том, что произошло в суде. Она поспешила приехать, и теперь они втроем шагали по слякотным, мощеным улицам близ здания суда, чтобы вдохнуть свежего воздуха и попытаться прочистить мозги. — Балаган какой-то! «Что это было за дерьмо?» Бавуар остановился, глубоко вздохнул, закрыл глаза и снова их открыл. «Извините, но в самом деле, что это было за дерьмо?» Они обошли вокруг здания суда в старом Монреале. Почувствовали лучи солнца на разгоряченных лицах и свежий воздух в легких. Говорили мало. В основном раздавались «проклятия Бавуара». Гамаш, который не сказал почти ничего после заявления судьи, давал им возможность выговориться, а сам шел и думал. Затем и остальные замолчали, погрузившись в свои мысли, такие же точно мысли. Отчасти о том, что же пошло наперекосяк, а главным образом о том, как исправить положение. Завибрировал телефон Бавуара. Пришло сообщение от Залмановица, такое же лаконичное, как и сам этот человек. Жду вас у себя. Три офицера квебекской полиции находились позади здания, но Гамашу было известно, как попасть внутрь, пройдя мимо мусорных баков. Он нажал кнопку, посмотрел в камеру и дверь открыли. Хорошо, что Гамаш знал охранников по именам, а они знали его. после десятилетий судебных заседаний и переживаний. Бавуар и Лакост мрачно прошли следом за Гамашем в плохо освещенный коридор. Воспользовавшись служебным лифтом, они, наконец, оказались в сверкающем мраморном холле. Публичный фасад, за которым скрывается дурно пахнущее темное подбрюшье правосудие. «Что ж?» «Это было не судебное решение, а катастрофа», — сказал при их появлении Залмановец, не давая себе труда подняться или хотя бы оторвать взгляд от ноутбука. «Я говорил с судьей пелитье. Она объяснила мне все на пальцах». «И?» — спросил Бывар. «И мы, конечно, подаем апелляцию», — ответил прокурор. «И выиграем?» «Трудно сказать». «Попытайтесь!» Залмановец, наконец, отвернулся от экрана и уделил гостям все свое внимание. «Хотите честно? Я сомневаюсь. Как бы мы ни относились к этому решению, судья Пелетье со всем усердием исполнила свои обязанности, даже опрашивала юристов по всей стране!» «Но ядовитое дерево!» — прервал его бывар. «Да ладно вам!» Я знаю. Не могу объяснить ее интерпретацию. Впрочем, могу. Но это невероятно узкий взгляд на закон. Он потер глаза и вздохнул. Потом посмотрел на полицейских и слабо улыбнулся. Знаете, что говорят про юристов? Гамаш бросил на Бувара предостерегающий взгляд. Что мы похожи на детей в темноте, которым видится... «Всякие чудовища!» Гамаш знал, что это описание довольно точно подходит и к его работе. «Кажется, я пропустил одного монстра», — сказал юрист. «Даже двух!» «Мы все пропустили», — заметил бавуар. Залмановец кивком поблагодарил за готовность разделить с ним вину. у судьи судей-перетье была свобода выбора». «Решение могло быть совсем другим, и, я думаю, она искренне боролась сама с собой, в особенности потому, что, как она сообщила мне по секрету, мы требовали лишения свободы!» Бувар хлопнул по деревянным подлокотникам стула и прорычал. «Черт побери!» Он вскочил на ноги и принялся расхаживать по кабинету, пытаясь выпустить накопившееся раздражение. Остальные не обращали на него внимания, и он, наконец, взял себя в руки. Снова усевшись, он не стал извиняться, но посмотрел прямо в глаза Залмановицу и сказал «Кто-нибудь должен сделать так, чтобы Трейси получил то, что заслуживает!» «Мы стараемся! Старайтесь лучше! Слушайте! Это ведь вы открыли ту дорожную сумку!» Залмановец повысил голос. В каждом его слове звучало разочарование. «И кто позволил неопытному агенту затевать игры с аккаунтом в Инстаграме?» Он заставил себя замолчать. Выставил перед собой руки, словно защищая гостей от своего гнева. Откинулся на спинку кресла, которое отыграло назад с такой же силой. Взглянув на Гамаша... залманович заметил что хотя тон старшего инспектора оставался вежливым а лицо спокойным челюсти его были плотно сжаты этот человек не был расслабленным просто этот человек лучше других умел сдерживать эмоции прошу прощения залманович глубоко вздохнул и посмотрел на трех следователей это не ваша вина да наша конечно Отрезал Бувар. Я облажался. Я тоже, сказал Гамаш. Именно я открыл сумку. А я позволила агенту клутье продолжать игру в Инстаграме. Даже похвалила ее, сказала Лакост, покачав головой. Ни один из нас не выглядит хорошо в этой истории, признал Залмановец. Я юрист, прокурор. Я должен был увидеть, что тут могут возникнуть проблемы, но не увидел!» Он потер лицо руками, как будто пытаясь стереть с него выражение, говорящее о неудаче. «Это верно! Основная тяжесть вины лежит на вас!» Сказал Бавуар и улыбнулся, когда прокурор посмотрел на него. Залмановец хрипло хохотнул. «Перемирие!» «Как я уже сказал, я готовлю апелляцию», — заговорил прокурор. «Но ее будут рассматривать в лучшем случае через несколько месяцев. Ядовитое дерево — самое разрушительное судебное решение. К сожалению, оно дискредитирует почти все собранные улики». «К сожалению, слабо сказано», — заметил Локост. Кост. кивнул. «Решение судей-пелетье о ядовитом дереве не имеет четко обозначенных границ. Вот почему ни один другой судья не будет его отменять. И вам лучше иметь это в виду, потому что отныне оно создает прецедент и будет распространяться на все другие расследования. Но...» Он подался вперед, ухватившись за столешницу. «Еще более спорное по ее собственному признанию... «Решение затрагивает вопрос о социальных сетях!» «Аккаунт в Инстаграме?» — сказал Локост, придвигаясь ближе к столу. «Именно! Судья Пилите, конечно, права в том, что суды пытаются формировать суждения, касающиеся социальных сетей. Правительство работает над законодательством, однако дело это противоречивое и деликатное, а вы знаете, как политики любят эти два параметра!» Залмановец ждал, что они рассмеются в знак одобрения, но вместо этого получил три мрачных взгляда. Если вынесенное решение останется в силе, продолжал он, то границы изменятся. Но это неправильно, сказал Бувор. Нам связывают руки в том, что касается социальных сетей. Нас просто исключают из этой сферы и позволяют людям делать, что они хотят. Так как и в личном пространстве своих домов, — кивнул Салмановец. Судья Пелетей использует именно эту аналогию. Как говорил Пьер Элеот Трюдо, когда он был премьером, правительство не должно залезать в постель гражданам. — Однако есть ограничения, — возразил Гамаш. — Физическое насилие, детская порнография, убийство. — Если люди занимаются чем-то подобным, за закрытыми дверями своих домов, это еще не значит, что закон не может до них дотянуться. Но я также знаю, что мы ничего не добьемся, если будем толочь воду в ступе. Решение принято. Вы подаете апелляцию, а тем временем Карл Трейси остается на свободе. «Есть ли у нас другие улики, незапятнанные свидетельства?» которыми мы можем воспользоваться. В тот день Вивьен позвонила отцу и сообщила, что, наконец, уходит от Трейси, — сказал Бувар. Из этого явно вытекает, что она боялась. Есть показания агента Камерона, который отреагировал на звонок Вивьен по 911, — сказала Локост. Было ясно, что речь идет о домашнем насилии. Но для него это было недостаточно ясно. Ведь он не стал задерживать Трейси. Он чувствовал, что такое задержание не пройдет проверки на обоснованные подозрения. Кроме того, насилие и убийство — вещи разные. Что еще у нас есть? — Тот молодой человек, как его там? — заговорил Бувар. — Тот, кому она много раз звонила в день убийства. — Жеральд Бертран, — сказал Локост, Он утверждает, что она просто ошиблась номером. — И вы ему верите? — спросил Залмановец. — Да, пожалуй. Мы его проверили, и его абсолютно ничто не связывает с Вивьеной или Трейси. Я думаю, она неправильно записала номер. — А по какому номеру она звонила? — спросил Гамаш. Лакост назвала номер. — Не понимаю, почему она не попросила отца приехать за ней, если уж так боялась? — сказал Залмановец. — Он предлагал. — ответил Гамаш. Но она сказала, что это слишком опасно, что она должна сама выбрать подходящее время. — То есть она опасалась за свою жизнь? — спросил Залмановец. — Она сказала об этом отцу? Гамаш задумался, вспоминая первый разговор с Гаденом в его доме в Сент-Агате. Конкретно не говорила. Полагаю, она боялась и дала ему понять это, но боялась не за свою жизнь — Иначе он бы непременно за ней приехал. Он не хотел ухудшать ситуацию или провоцировать насилие. Поэтому он остался дома. «Бедняга!» — сказал Залмановец. «Как вы с этим живете?» Ответа не последовало. «Итак», — сказал Залмановец после паузы, — «Вивьен боялась мужа». «Уи! Боялась, что он узнает о ее намерении уйти». Но постойте-ка, — Залмановец поднял руку, останавливая Гамаша, — его подружка Полина Вашон говорит, что Трейси хотел избавиться от жены. Разве ее уход не решал проблему? Ведь тогда им не пришлось бы ее убивать. Почему просто не отпустить ее? Ему действительно ни к чему было ее убивать. — Возможно, он не осознавал, что она планирует уйти, — сказал Бувар. Он сказал, что она говорила ему об этом, но похоже ли это на правду? Им так не казалось. То есть вы считаете, что Трейси убил ее, не зная, что она уходит?» — уточнил Залмановец. «Даже если он знал, у него был и другой мотив», — сказал Гамаш. «Он признался мне, что не собирался отдавать ей полдома или помогать ребенку». Он рассказал об их разговоре в кухне, когда Трейси согласился с тем, что потеря половины фермы из-за ухода Вивьен может быть веской причиной для убийства. Вот и ответ, сказал Бувар. Трейси склонен к насилию. Пьяный. Он планировал ее убить, и он ее убил. Тот факт, что она решила уехать, только вызвал у него еще больший приступ бешенства. А сумка. — спросил Залмановец. — Как она попала в реку? Кто ее собирал? — Мы думаем, это сделал Трейси, — ответил Бувар. — Наш вывод основан на странном наборе вещей в сумке и на сообщении, которое Трейси отправил в Ашон. — Все в сумке, — прочитал Лакост по своим записям. — Все готово. Сегодня вечером закончу. Я тебе обещаю. Залмановец вздохнул. Убийственно и полностью неприемлемо. Но вот чего я не понимаю. Если, по словам отца, она хотела уйти, то почему сама не собрала сумку? Впрочем, неважно. Он опять откинулся на спинку стула и развел руками. — Это отвлеченный вопрос. Сумка и ее содержимое исключаются из системы доказательств. Словно ее никогда не существовало. «Нет — Нет, — сказал Бувар. Словно мы ее не находили, но это случилось. И теперь мы должны найти другой способ посадить его. Все посмотрели на него. Бувар преодолел свою ярость и казался более решительным, чем прежде, и ничуть не побежденным. Они посадят Карла Трейси, найдут способ. Прокурор наклонился к столу, поставил перед собой ноутбук и взял авторучку. — Хорошо. Мы можем использовать первые показания, которые вы получили от Карла Трейси, — сказал прокурор Гамашу. — Это произошло до того, как были обнаружены сумка и тело. — Еще у нас есть запись разговора с Амером Гаданом в то время, когда Вивьен считалась пропавшей, — напомнил Бувар. и есть сведения о телефонных звонках, которые привели нас к Жеральду Бертрану. Они снова и снова возвращались к этим разговорам. Трейси говорит, что Вивьен пьет и оскорбляет его. Трейси утверждает, что у нее были интрижки. Она сказала ему, что ребенок не от него и что она от него уходит, а потом взяла и исчезла с каким-то любовником. Трейси признает, что ударил ее тем субботним вечером, Потом он удалился в свою мастерскую с бутылкой, напился и вырубился. Когда проснулся, Вивьен уже не было. «Хорошо», — сказал Залмановец, — «это его версия того, что случилось. Мы знаем, что это сплошное вранье. Как он вам показался, Арман, когда вы с ним разговаривали в первый раз?» Гамаш задумался. У него было ощущение, что это произошло давным-давно, — а не несколько дней назад. Задиристый, склонный к насилию. Он рассказал про виллы и про требование Трейси покинуть его землю. — Не готовый к сотрудничеству, — добавил Залмановец. — Единственный хороший момент из этого паршивого дня — Когда судья спросила у него, почему он не хотел, чтобы вы открывали сумку, если он так волновался о жене, хороший вопрос, красноречивый. Ей тоже, ой, как не хотелось его отпускать. Но знаете, меня кое-что беспокоит. Увидев Трейси и узнав о нем больше, я вполне допускаю, что он мог убить человека. Чего я не понимаю, так это его метода. — В смысле? — спросил Гамаш. — Разве вы не ожидали, что подобный тип должен совершить что-то глупое и жестокое? — Сбросить жену с моста в воду, чтобы ее измолотило о камне и бревна, чтобы она утонула? Это для вас недостаточно жестоко? — осведомилась Лакост. Завманываясь посмотрел на нее. — Да, недостаточно. — Учитывая его прошлое. Я бы предположил что-нибудь попроще, с участием рук, избить до смерти, застрелить, ударить лопатой и зарыть. Но сбросить с моста в полукилометре от дома? Может, это была идея Полины Вашон? сказал Лакост. — Она, кажется, вовсе не глупа. Есть какие-то письма, которые подтверждали бы, что это ее идея. В которых она предлагает сбросить Вивьен с моста? — спросил Локост. Да, но мы решили не предъявлять их вам. На мгновение Залмановец поверил ей, потом его лицо разгладилось. — Разумеется, ничего такого нет, — сказал Локост. Вероятно, они составляли свой план, когда встречались. Мы опросили соседей. Несколько человек видели, как он заходил к ней на прошлой неделе. Она говорит, что это по делам. — Хорошо, — сказал прокурор. «Но даже если бы имелись откровенные письма с подробным описанием плана действий, мы бы не смогли их использовать из-за нову галереи и того агента». «Это не ее вина», — повторил Локост. «Как я уже говорила, она делала это с моего ведома. Я одобрила ее игру. Даже поощрила продолжать, так что не трогайте агента». «Ладно, прошу прощения, вы правы», — сказал Залмановец. «Вернемся к мосту. Как Трейси удалось вытащить туда Вивьен?» По мнению Коронера, наиболее вероятное объяснение таково. Находясь в доме, он избил ее до бесчувствия, усадил в машину и отвез к мосту, — сказал Бувар. Ее кровь, обнаруженная на рукоятке и рулевом колесе, могла попасть туда с его рук. «Но это не объясняет его следы под машиной», — возразил прокурор. Как они оказались под машиной, если он привез Вивьен туда? «Наверное, он оставил их, когда проводил разведку местности», — сказал Бувар. «На самом деле мы не знаем подробностей и, скорее всего, не узнаем никогда. Другое возможное объяснение состоит в том, что часть сказанного Трейси — правда». Вивьен договорилась с любовником о встрече на мосту. Трейси подслушал их и приехал туда первым. «Хорошо». — сказала Лакост. — Но тогда что случилось с любовником? И когда она ему звонила? Из дома в тот день сделано пять звонков. Четыре те, что мы считаем ошибочными, один — ее отцу. Ты говорила, что поверила Бертрану, когда он сказал, что не знает Вивьян. Вступил в разговор Гамаш. — Ты не могла ошибиться? Лакост задумалась. — Ошибки всегда возможны. Гамаш кивнул. хотя и понимал, что стоит за этими словами — отчаяние. Но иногда из этого выходило что-то полезное. И к тому же у них почти ничего не осталось, кроме отчаяния. — Хорошо, давайте пройдемся еще раз, — предложил прокурор. Бевьен испугана. Она звонит отцу, говорит, что уходит от мужа, но ей нужно выбрать подходящее время. Тем вечером Трейси избивает ее до бесчувствия, а потом, сочтя ее мертвой, либо пытаясь набраться смелости, чтобы закончить дело, он уходит в свою мастерскую и напивается. Тут Вивьен приходит в себя и звонит своему любовнику Бертрану, подхватил Бувар, умоляет о помощи, просит его встретиться с ней на мосту. Но этот парень, Бертран, не приходит на место свидания. «Вивьен для него ничего не значит. Перепихнулся несколько раз и точка. Он не хочет связываться с беременной женщиной, которая убегает от опасного мужа». «Вивьен садится в машину и едет туда», — сказал прокурор. «Бертран не приходит, зато появляется Трейси. Он ждет ее. Он сбрасывает ее с моста, а потом кидает туда же сумку, ту, которую уже собрал, согласно переписке». «Есть еще одна вероятность», — заговорил Гамаш. Все повернулись к нему, и он подался вперед. Если Бертран все же приехал к мосту... «Продолжайте», — сказал Залмановец. Предположим, сумку собирал не Трейси, а сама Вивьен. Предположим, она позвонила Бертрану и попросила его о встрече на мосту. — Почему именно там? — спросил прокурор. — Возможно, они всегда там встречались, — ответил Гамаш. — Она приезжает, ждет его там. Пока он говорил, перед их мысленным взором возник холодный темный апрельский вечер. На мосту стоит Вивьен Гаден с синяками от недавних и последних побоев. На пустынной грунтовой дороге, почти тропе, появляется свет фар. Бертран выходит из машины, и Вивьен сообщает ему, что беременна. «Может быть, — говорит, — что это его ребенок. Может быть, она и сама в это верит. Говорит ему, что оставляет насильника мужа, и ей нужна его помощь. И тут Бертран срывается, он видит, что его вольготная жизнь полностью меняется». В панике он отталкивает Вивьен к перилам, перила ломаются, и она к его ужасу падает. Бувуар, Лакост, Залмановец сидели молча, снова представляя лицо Вивьен, повисший в воздухе между мостом и водой, а потом исчезнувший. Чтобы замести следы, он бросает вслед за ней сумку. — сказал Бувар. А может, сумка была у нее в руке или на плече? — возразил Лакост. — И упала вместе с ней. — Но что с отпечатками обуви Трейси под машиной, Вивьен? — спросил Залмановец. — Может быть, их оставил не Трейси, — сказал Гамаш. — Такие сапоги часто встречаются. Даже месье Белево продает их у себя в магазине в трех соснах, И размер для мужчины стандартный. Десятый. — Вы всерьез предполагаете, что Карл Трейси не убивал жену? — спросил Залмановец. — Что ее убил этот Жеральд Бертран? — Нет, — признался Гамаш. — Я просто обозначаю вероятности. Версии, которые будут вбрасываться любой защитой. У меня нет сомнений в том, что Трейси — убийца. Но вопросы остаются. Залмановец помолчал, погрузившись в свои мысли, потом снова посмотрел на Гамаша. — Он был испуган? — Кто? — Трейси, когда вы впервые пришли к нему расспросить про исчезнувшую жену. Вы сказали, он вел себя агрессивно. Вам не показалось, что он нервничал, боялся? Гамаш задумался, потом отрицательно покачал головой. — Нет, и, похоже, он не беспокоился из-за пропажи жены, как беспокоился бы любой нормальный муж. — Или любой муж достаточно умный, чтобы притвориться обеспокоенным? — ставил Локост. Мы топчемся на месте, — сказал Залмановец. — Перебираем крошки, чтобы собрать закуску на банкет. — Единственное, что мы знаем наверняка, кроме убийства Вивьен, это то, что она в то утро позвонила отцу. Потом четыре раза звонила по номеру, который мы пока можем считать как ошибочным, так и правильным. Черт! Он швырнул авторучку на стол. Всего этого можно было бы избежать, если бы она попросила отца приехать за ней. Он явно из тех людей, что умеют постоять за себя в драке. и он бы горы свернул, чтобы ее спасти. И уж точно не постеснялся бы набить морду этому негодяю мужу. Мы видели это сегодня?» Продолжая говорить, Залмановец не сводил глаз с Гамаша. «Он мне немного напоминает вас, Арман. У вас дочь приблизительно одного возраста с Вивьен». «Да, они». «Что бы вы сделали, узнав, что муж бьет ее?» Орман, вскинув брови, посмотрел на Жана Ги. Барри Залмановец явно забыл или вообще не знал, что Бавуар женат на Анни. Пожалуй, мне лучше не отвечать на этот вопрос. Потом он посерьезнил. Могу вам сказать, что Омер Гаден несколько раз пытался разобраться с Трейси. Но когда доходило до дела... Вивьен неизменно вмешивалась и отрицала, что подвергается насилию. Неясно, кого она пыталась защитить — отца или мужа. А, скорее всего, просто боялась нового избиения. В конечном счете Трейси изолировал ее, как это часто делают насильники, отказывался впускать Амера в дом, не позволял Вивьен ездить к отцу. Трейси в своих показаниях говорит, что Вивьен сама не хотела видеть отца», Заметил Залмановец. Явная ложь. выпалил Бувар. Явно это явное, но кроме Амера, опровергнуть ее некому, сказал Залмановец, их несчастью, все его показания будут окрашены ненавистью. Есть еще Лизет Клутье, напомнил Лакост. «Кто — Кто? спросил Залмановец. Знакомое имя. Еще бы. Она и есть. «Тот агент полиции, что выдавала себя за нову галери, пояснил Локост. «Она старый друг семьи Гуден. Из-за нее мы и взялись за поиски Вивьен. Амер попросил ее о помощи». «Они друзья?» — спросил Залмановец. «Она была лучшей подругой покойной жены Амера», — сообщил Локост. «Они поддерживали связь». «И она крестная Вивьен», — сказал Гамаш. Похоже, между агентом клутье и месье годеном есть взаимные чувства, или только со стороны клутье. Что чувствует Амер, неясно. Хм, пробормотал Залмановец. Наверное, стоит проверить, может ли она что-нибудь добавить. Если бы могла, то давно бы уже сказала, заметил Локост. Но я спрошу. И опять они посмотрели правде в лицо. Все их попытки построить обвинение были продиктованы отчаянием. — Есть известия из больницы о состоянии Гадена? — спросил Залмановец. — Сотрясения нет, — ответил Гамаш. — Скоро его выпустят. — Хорошо, что сотрясения нет, но что дальше? Вы ведь знаете, он попытается... — Да, знаем. — сказал Бувар со вздохом. — Похоже, это было единственное, что они знали. Я приставил к Трейси агента, чтобы защитить его. В этих словах он почувствовал жжение в желудке, но он помнил также, что сказал Трейси в комнате для допросов, глядя прямо в глаза Гамашу. — Насколько я понимаю, на Гадена наложен судебный запрет, верно? — спросил Бувар. Он не должен приближаться к Трейси. — Да, — подтвердил Залмановец, — запрет был выписан после Тарарама, который он устроил в зале судебных заседаний. — Я бы хотел наложить запрет и на Карла Трейси, — сказал Бувуар. на приближение к Гадену и к Трем соснам. — К Трем соснам? Это ваша деревня, Арман? Залмановец сделал запись у себя в блокноте и поднял глаза на Гамаша. «Уи!» — ответил тот. «Вряд ли он говорил серьезно. Но он угрожал моей жене». «Правда? Господи! Да чего ж он глуп! Этого достаточно для ареста?» «Нет. Угрозы были завуалированы». Он сказал, что не стал бы убивать свою жену, но вот чью-нибудь чужую, — произнес Бувар с той же интонацией, что и Трейси. И, говоря это, он смотрел на месье Гамаша. — Понятно. Я подам заявление на ограничительное постановление для Трейси. Залмановец сделал запись в блокноте. — Но мы все знаем, что если кто-то вознамерился нанести другому человеку вред, никакая бумажка его не остановит. «Зато бейсбольная бита может», — подумал Гамаш. «Насколько я понимаю, Гаден возвращается к себе домой?» — спросил Залмановец. «Я попросил агентов привести его в три сосны», — ответил Гамаш. «Он может остаться у нас». «Но если он не захочет, силком его не заставишь, Арман?» — сказал Залмановец. — С каких это пор закон запрещает помещать под стражу другого человека? — спросил Арман. — Не спешите. У меня в голове еще осталось кое-что от учебы. Лакостр рассмеялась, и Залмановец улыбнулся. — Ладно, я понял. Вы знаете, что делаете. Но вы не сможете держать его там вечно, даже при его согласии. В конечном счете он захочет уйти, и я сомневаюсь. что время притупит его желание разделаться с человеком, который убил его дочь. — Я тоже сомневаюсь, — сказал Гамаш. Он глубоко вздохнул. — Я не хотел бы арестовывать его за это. — А я бы не хотел предъявлять ему обвинения, подхватил Залмановец. — А что он получил бы? — спросил Бувар. — Чисто из интереса. Прокурор обдумал вопрос. «Ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Его защита, вероятно, будет настаивать на том, что он не должен нести уголовную ответственность. Неполная дееспособность по причине тяжелого горя. Если будут действовать по-умному, защита потребует суда с присяжными. Вероятно, он будет осужден за убийство, но срок получит небольшой год, а то и меньше. Может быть, условно». «Не так уж и страшно», — сказал Бувар. Гамаш пристально посмотрел на него. «Уж не собирается ли Жан Ги отозвать охрану, приставленную к Трейси, расчищая Гадену дорогу для убийства?» «Нет, Жан Ги не захочет, чтобы его последние действия в качестве главы отдела было пособничеством в убийстве. Нужно будет с ним поговорить». Старший инспектор Бувар посмотрел на Лакост, потом на Гамаша и, наконец, на прокурора. «Чтобы посадить Трейси, у нас недостаточно улик, не испорченных ядовитым деревом или фиаско в социальных сетях, так?» «Так», — согласился Залмановец, — «если вы не найдете чего-нибудь еще, мы проиграли». «И убийство сойдет Карлу Трейси с рук». Подытожила лакост. Бавар встал, остальные тоже поднялись. «Мерси! Мне очень жаль!» «Мне тоже! Я подаю апелляцию!» «Сама судья апеллитье меня просила!» «Ей сильно не по себе из-за этого дела!» «Я думаю, что она очень рассчитывает на отмену ее постановления!» Залмановец проводил их до двери, пожал на прощание руки. Когда дело дошло до Гамаша, Он наклонился и прошептал ему на ухо. «Сочувствую в связи с этими видео. Вот уж воистину хреновый день. Не знаю, оказала ли это дубина вам услугу или нет. Я говорю о публикации настоящей записи». «Я знаю ответ на это», — сказал Гамаш. Залмановец кивнул. И «Еще одну Арман». Уи. «Вы украли собаку, Трейси». Бувар и Лакост повернулись и посмотрели сначала на прокурора, потом на Гамаша. — Да, я увел Фреда, но я заплатил Трейси за него. — Явно недостаточно. Он требует, чтобы ему вернули собаку. Он подал жалобу. — Вы украли эту собаку? — спросил Бувар. — Я думал, она приехала с Амером. — Нет. Собака принадлежала Вивьен. Трейси собирался пристрелить пса, поэтому я взял собаку, и я ее ему не отдам. В этот день размытых границ требовалось провести хотя бы одну четкую линию, и она была проведена в вопросе с собакой. Вивьен они не смогли спасти, может, им и Амера спасти не удастся, но Фреда они спасут. Барри Залмановец взглянул Гамашу в глаза и кивнул. — Я об этом позабочусь, не беспокойтесь. — Мерси. Прокурор проводил их взглядом, когда они шли по коридору. Гамаш посередине, а по бокам два более молодых офицера. Он вспомнил кадры из настоящего видео. Гамаш под яростным огнем тащит тяжело раненого бавуара в безопасное место, останавливает кровь, а потом уходит, чтобы продолжить бой. А затем Изабель Лакос становится на колени рядом с лежащим на полу фабрики Гамашем, явно умирающим, раненым в голову и грудь, и держит его за окровавленную руку. Теперь они втроем шли по коридору. Их шаги эхом отдавались... от блестящего мрамора, скрывавшего весь тот мусор, что находился внизу. И если прокурор не завидовал Арману Гамашу в том, что тот завяз в этом деле и подвергается нападкам в социальных сетях, то вот в этом он ему завидовал. Он смотрел им вслед, пока трое его посетителей не исчезли за двойными дверями в свежем апрельском дне. Оказавшись на холодном воздухе, Бувар, словно вышедший из забытья, заговорил: Я не уеду в Париж, бросив все это. И что ты предлагаешь? Спросил Локост. Вернуться в оперативный штаб трех соснах и перепроверить все, что у нас есть, снова и снова, пока не найдем чего-то пропущенного. Должно же там что-то найтись. Изабель, я знаю, официально ты все еще в отпуске, но. «У меня в машине всегда наготове сумка с вещами для ночевки», — сказала она, усмехнувшись. «Старые привычки, верно, патрон?» Гамаш улыбнулся. «Старые привычки. Всегда быть готовым через минуту мчаться куда-нибудь на край света». «Мне нужно заглянуть в управление», — сказала Локост. «Как только закончу, приеду в Три Сосны». Гамаш и Бавар остановились у своих машин. Как вы собираетесь удерживать Амера у себя в доме? — К счастью, у него нет своей машины. Я буду просить кого-нибудь оставаться с ним. — Если он решит это сделать, то доберется туда пешком, Арман. — кивнул Гамаш, — но ему нужна помощь. Я не знаю, что еще могу для него сделать, Жанги. А ты знаешь? Он задал этот вопрос искренне. Но... Жан-Ги не знал ответа. Старший инспектор Бувар надеялся и молился о том, чтобы найти что-нибудь пропущенное ими. Что-нибудь, что угодно.